Глава 9 Марсал остановился без предупреждения, и Харп по инерции сделал еще пару шагов вперед. «Пришли», — сказал Марсал. Солнце пока еще не взошло, но было уже достаточно светло, чтобы ясно видеть то, что находилось вокруг. А вокруг не было ничего, кроме бескрайней белой пустыни, похожей на туго натянутое полотно, чуть припорошенное сверху серебристой пылью, от нестерпимого сияния которой очень скоро придется прятать глаза за темными стеклами очков. Только на северо-западе, километрах в пяти, ровную снежную поверхность взламывало нагромождение торосов, выпалших на берег из замерзшего моря. «Смотри туда», – рукой указал направление Марсал. Присмотревшись, Харп заметил м е т р о в в ста от места, где они стояли, едва приметную неровность, как будто кто-то прополз под снегом, чуть приподняв его. «Это выход из лаза?» – спросил Харп. «Да», – кивнул Марсал. «Возле него вы с Энисой устроите засаду. Я буду гнать червя оттуда», – Марсал указал на восток. «Мы будем находиться друг от друга на расстоянии около километра. Местность вокруг ровная, так что, когда взойдет солнце, вам будет хорошо меня видно». Как только подам знак, не зевайте. «Все будет сделано в лучшем виде», – подмигнув, заверил Харп. п п о ц е п и м червячка на крючок». Лицо Марсала осталось серьезным. Сунув руку в карман, он проверил, там ли зажигалка, которую дал ему Харп. Убедившись, что зажигалка на месте, Марсал коротко кивнул Харпу, быстро взглянул на Энису и, более ничего не сказав, побежал в ту сторону, где находился другой выход. через который он должен был начать гнать снежного червя в сторону ожидавшей его засады. Посмотрев на и н и с у Харп натянуто улыбнулся. «Ну что, займемся делом?» Ничего не ответив, женщина скинула с плеч вещевой мешок и направилась к выходу из лаза. Харп последовал за ней. Ночью снегопада не было, и выход, который накануне вечером Марсал очистил от закрывавшего его снега, был по-прежнему открыт, что избавляло Харпа с Энисой от необходимости осторожно и медленно прокладывать себе путь к краю воронки. Прежде всего, надо было утоптать снег вокруг воронки выхода, чтобы по нему можно было легко перемещаться без снегоступов, которые в момент схватки со снежным червем превратились бы в помеху. Зацепившись краем снегоступа за любую неровность, можно упасть и заработать растяжение, а то й разрыв связки в голеностопном суставе. В течение д е с я т минут, сосредоточенно утаптывая снег вокруг отверстия в снегу, Марсал и Эниса не обмолвились ни единым словом. Когда с этим делом было покончено, они сняли снегоступы и принялись за другую работу. Теперь им необходимо было раскопать снег до уровня плотного континентального льда, в котором можно надежно закрепить клиния. Во время этой работы Харп и Эниса почти не глядели друг на друга и обменивались лишь короткими репликами, имеющими самое непосредственное отношение к тому, чем они занимались. То ли с рассветом стало чуть теплее, то ли интенсивная физическая нагрузка заставляла кровь быстрее бежать по жилам, только вскоре Харп уже расстегнул пару верхних пуговиц на дахе и сдвинул шапку на затылок. Эниса, не прекращая работать короткой лопаткой, которую Харп про себя назвал саперной, хотя и сам не понимал значения этого слова, взглянула на своего напарника из-под лобья. «Застегнись, грудь застудишь», — коротко бросила она и снова опустила взгляд. Зубами стянув с правой руки перчатку, Харп застегнул пуговицу под воротником. «Ты злишься на меня?» — спросил он, посмотрев на женщину. Эниса дёрнула плечом, но при этом даже не взглянула на Харпа, который так и не понял, что означал этот жест. «Ты, конечно, уверена, что я был неправ», — всё так же, глядя на Энису, продолжавшую мерно кидать лопаткой снег, сказал Харп. «Но я делал то, что считал нужным. Если сегодняшняя охота закончится успешно, и нам удастся добыть достаточное количество слизи снежного червя», «Через день-другой мы с Марсалом уйдем из хижины старого Бесауна, а мне не хотелось бы оставлять вас вместе с человеком, которого все считают врагом, и который в ответ ненавидит всех, живущих в этом доме». Прекратив работать, Эниса обернулась, но взгляд ее при этом был устремлен не на Харпа, а куда-то мимо него. «Если мы будем болтать вместо того, чтобы работать, снежного червя вы с Марсалом сегодня не получите». Голос и н и с ы был ровным и почти холодным. Но при этом, что п о р а д о в а л о Харпа, в ее словах не прозвучало открытой неприязни. «Да черт с ним, с червем!» Харп воткнул свою лопатку штыком в снег. «Я не пойму, что я делаю не так!» «Почему у меня такое ощущение, что люди сторонятся меня, будто я болен какой-то заразной болезнью?» «Они боятся тебя», — ответила Эниса. «Почему?» — с искренним недоумением спросил Харп. «Я никому не желаю зла». «Ты пугаешь своей непредсказуемостью». Сняв перчатку, Эниса поправила рыжую прядь волос, выбившуюся из-под шапки. «Ты все время меняешься». Сегодня ты уже не такой, каким был вчера. Твои поступки невозможно предугадать. А единственный способ выживания в мире вечных снегов – это стремление к стабильности. Один день должен перетекать в другой плавно и незаметно. Даже если каждый день снежные волки будут забирать тебя к себе? С неожиданной злостью процедил сквозь зубы Харп. На лице Энисы не дернулся ни единый мускул. Но кто бы мог сказать, чего стоила ей эта видимость полнейшей невозмутимости? «Да», — произнесла она ровным, сухим, абсолютно ничего не выражающим голосом. «И ты напрасно считаешь, что для меня это трагедия». «Может, тебе это даже нравится?» — криво усмехнулся Харп, сам превосходно понимая, насколько гадко это выглядит. «Нет», — все так же спокойно ответила Эниса. «Но это – часть моей жизни». «Это не так, Эниса!» – покачал головой Харп. «Нет, это именно так». С непоколебимой уверенностью в своей правоте возразила ему женщина. «Только ты этого не желаешь понять. И именно это притягивает и одновременно отталкивает от тебя людей. Мы приговорены к этой жизни, Харп. За что, не знаю». Может, за то, что каждый из нас совершил в другой жизни нечто ужасное? Почему ты так считаешь? Потому что в этом мире нет ни одного счастливого человека. И ты полагаешь, что отсюда невозможно сбежать? Эниса отрицательно качнула головой. Почему? Давай работать. Эниса перешла на новое место, намеченное под расчистку. А то не успеем закрепить клиния. Харп посмотрел в ту сторону, куда ушел Марсал. Расстояние, разделявшее их, было, пожалуй, поболее километра. Но на фоне ровной белой поверхности снежной пустыни темная человеческая фигура отчетливо выделялась. Сигналом к началу охоты должен был стать дым от подожженной Марсалом ветоши. Когда вокруг выхода из лаза снежного червя были расчищены шесть небольших участков, Харп принялся забивать в лед к л и н ь я За прочность и надежность трех клиньев с шипами-распорками можно было не опасаться. Поэтому именно их Харп собирался использовать для того, чтобы, как он выражался, подцепить снежного червя на крючок. Три и других клина, сделанные из обрезков металлической арматуры, должны были послужить для дополнительной фиксации зверя. Закрепив на к л и н я х веревки, Харп привязал противоположные концы кольцам на гарпунах, Воткнув гарпуны в снег, он еще раз обошел вокруг воронки в снегу, проверяя надежность каждого сочленения. «Порядок», – сказал он, вновь оказавшись рядом с и н и с о й «Если только Марсалу удастся выгнать червя на нас, ему уже не уйти». Как только он произнес эти слова, из-за горизонта выскользнул первый луч солнца. Пробежав по снежной равнине, он заставил каждый ее сантиметр вспыхнуть мириадами сверкающих искорок. Эниса достала из кармана солнцезащитные очки. Харп последовал ее примеру. Все, с кем ему доводилось говорить, сходились во мнении, что снежная слепота – самое страшное, что может случиться с человеком в мире вечных снегов. А Марсал, как-то поздним вечером, когда они занимались подготовкой снаряжения, рассказал, что снежные волки – Порою карают непокорных, выводя их в ясный солнечный день, в снежную пустыню, без солнцезащитных очков. Хорошо, если о несчастных есть кому позаботиться. В случае не слишком сильного поражения роговицы, через 5 6 п я т и дневок зрение может вернуться. Но даже в этом случае оно не восстанавливается полностью. Человек остается полуслепым, видя только неясные, расплывчатые контуры предметов. «Сам издат». «Ты не ответила на мой вопрос», — напомнил Эниси Харп. «Почему ты уверена, что отсюда невозможно выбраться?» «Ты слышал о Миката, нашем соседе?» — спросила Эниса. «Да», — кивнул Харп. «У него сохранились воспоминания из прошлой жизни, которых нет у других. Он рассказывал о месте, которое называется «Тюрьмой». «Да, я знаю, что это такое», – с т а в и л Харп, дабы не выслушивать долгих объяснений по поводу того, что ему и без того известно. «Значит, ты тоже помнишь ее?» Эниса прищурилась так, словно уличила Харпа во лжи или в каком-то другом неблаговидном поступке. «Да». Харп пожал плечами. Реакция Энисы на его слова показалась ему более чем странной. Как он успел уже понять, многие в этом мире помнили что-то такое из прошлой жизни, что было полностью стерто из памяти остальных. «Расскажи мне». Это прозвучало не как просьба, а почти как приказ. «Что именно?» – не понял Харп. «Что тебе известно о тюрьме?» «Это место, в котором содержатся люди, совершившие различные преступления...» и, по большей части, п р е д с т а в л я ю щ и е собой опасность для общества. Сказав это, Харп внезапно умолк. Перед его мысленным взором возникла вертикальная решетка. Толстые металлические прутья выкрашены зеленой краской, местами облупившейся. На одном из прутьев выцарапано короткое непристойное ругательство. А за решеткой он увидел лицо. Даже не лицо, а красную, расплывшуюся, как у свиньи, рожу, с а м о д о в о л ь н о й ухмылкой на широких сальных губах. Сверху наружу наползал черный пластиковый козырек от фуражки с голубым околышем. Харпу показалось, что еще секунда, и он узнает это лицо, вспомнит не только имя человека, которому оно принадлежало, но и то, каким образом он был связан с его жизнью. Однако прежде чем к Харпу вернулась память, видение исчезло. — С тобой все в порядке? С некоторой тревогой спросила Эниса. «Да». Харп р о з ж а л зубы, выпуская прикушенную губу, и еще раз уже совсем уверенно повторил. «Да». «Это все, что ты помнишь о тюрьме?» Спросила Эниса. «Да». Харп солгал не потому, что хотел утаить свое прошлое. Он просто боялся говорить о том, чего и сам пока не понимал. Миката помнит еще и то, что тюрьма надежно охранялась. «Он был охранником или заключенным?» – спросил Харп, все еще думая о чем-то своем. Ресницы и Нисы на мгновение удивленно сомкнулись. «Не знаю. А какое это имеет значение?» «Здесь, наверное, уже никакого», – как будто с неохотой ответил Харп. «Но там, в другой жизни». «Очень многое зависит от того, по какую сторону решетки ты находишься». «Решетка?» — снова недоумевающе хлопнула глазами н и с а «При чем здесь решетка?» «В тюрьме решетка является одной из тех преград, которые не позволяют заключенным выбраться на волю», — объяснил Харп. «Миката ничего не говорил о решетках». «Возможно, они все тюрьмы похожи друг на друга». Харп недовольно поморщился. «К чему, собственно, весь этот разговор?» «То, что ты, так же, как и Миката, помнишь о тюрьме, говорит о многом. Например?» «Например то, что в той жизни, о которой никто из нас почти ничего не помнит, вы оба совершили какие-то преступления. А значит, и все мы здесь преступники». «Даже если это и так...» «И мы с Миката действительно побывали в тюрьме за какие-то преступления?» Харп с сомнением покачал головой. «Слишком незначительная статистика, чтобы распространять ее на всех обитателей мира вечных снегов». «Остальные просто не помнят своего прошлого или не хотят о нем говорить». «Ну и что?» «Миката считает, что все мы здесь заключенные, совершившие преступления настолько ужасные». что нас нельзя держать в обычных тюрьмах. Поэтому нам стирают память о прошлой жизни и переправляют сюда. Та жалкая жизнь, которую мы здесь в о л о ч и м это наказание за содеянное». «Не проще ли было бы в таком случае элементарно лишить нас жизни?» «Бывают преступления, за которые и смерть — слишком мягкое наказание». Чуть понизив голос, почти торжественно произнесла Эниса. после чего быстро добавила. «Так говорил Миката». «Странный этот тип ваш, Миката». Харп задумчиво цокнул языком. «Интересно было бы с ним побеседовать». «Вот уже 7 е д н е в о как Миката не говорит». «Почему?» – удивился Харп. «Сказал, что в произносимых словах нет никакого смысла, и после этого умолк». «Все любопытственнее и любопытственнее», – задумчиво почесал бороду Харп. «Тюрьма, из которой невозможно убежать. Но ведь если есть вход, то должен быть и выход. Допустим, выход тщательнейшим образом охраняется. Тогда именно то, что создатели этой тюрьмы считают ее защиту безупречной, делает ее уязвимой. Не существует такого охранника, которого невозможно было бы подкупить, обмануть». На х о д у й конец убить. Охранные системы тоже п о р о й дают сбои. Задача заключается лишь в том, чтобы понять, где находится выход и оказаться в нужный момент в нужном месте. «Сигнал!» – прервал его размышления Крик Энисы. Харп тотчас же вернулся в реальность. С той стороны, где находился Марсал, поднималась тоненькая струйка сизого дыма. «По местам!» Схватив ближайший к ней гарпун, Эниса встала на краю воронки. Хар побежал в о р о н к у и занял место напротив Энисы. Он стоял, широко расставив ноги, сжимая обеими руками металлическая древка самодельного гарпуна, привязанного к клину с распорками. Другой гарпун, прикрепленный точно к такому же клину, был воткнут в снег в двух шагах от него. Хар просчитывал, если, конечно, повезет. Успеть воткнуть в снежного червя оба гарпуна.